Елена Первушина, Как солнечные лучи, так взоры их сияют, С красой небесною краса сих нимф равна, С незлобием сердец невинность их явна, конечно, божество они в себе являют. Их воспитанием исправлены умы, всех добродетелей примеры нам представят. Сердца испорчены, и нравы злых исправят.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 Этот жестокий мятеж. В сердце моем не от вас ли. 1914 год. Марина Цветаева. Женский мир Юрий Лотман в своей знаменитой книге Беседы о русской культуре пишет: Мы уже говорили о том, как менялся, развивался и складывался нравственный облик человека 18 начала 19 века.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 Чин женщины, если она не была придворной, определялся чином ее мужа или отца. И в самом деле, историкам, как правило, нужно сделать сознательное усилия, чтобы обратить внимание на женщин, живших в ту или иную историческую эпоху. Буквально до двадцатого века у женщин было мало шансов появиться на исторической сцене. Они не состояли на государственной службе, не служили в армии, не отправлялись в исследовательские экспедиции, не занимались наукой. Их не видели, о них не помнили. Разве что историки вспоминали имена властительниц, волею судьбы взошедших на трон или их ближайших спутниц и подруг. Да еще рисовали образы идеальных жен и матерей, кротких, всепрощающих помощниц мужчин, нежных цветков, расцветших под мужским покровительством. вообще женское развитие тайна все ничего наряды до да танцы шаловливое злословие и чтение романов глазки и слезы и вдруг является гигантская воля зрелые мысль колоссальный ум пишет герцен но не потому ли женское развитие происходит в тайне что мужчины зачастую ничем ему не помогают а то и препятствуют Не они ли не дают женскому уму иной пищи, кроме нарядов, танцев и злословия? Не от того ли гигантская воля, зрелая мысли, колоссальный ум являются вдруг, что женщина сама незаметна для мужчины, а то и сознательно скрываясь от него, нашла средства для этого развития? Разумеется, образ мудрой хранительницы домашнего очага Нарисованный мужским воображением был неправдой, точнее, не всей правдой. Женская жизнь в XVIII веке была не менее трудной, противоречивой, волнующей, чем мужская. Кто может рассказать о времени и о себе лучше, чем очевидцы, люди, жившие в ту эпоху? Поэтому в книге вы встретите множество цитат из мемуаров и литературных произведений XVIII века. И если будете внимательны, то заметите, что мемуаристы порой противоречат друг другу, по-разному смотрят на одних и тех же людей, на одни и те же события и не всегда точны в описании фактов. Но именно это делает их тексты живыми свидетельствами эпохи, со всеми ее тайнами, противоречиями, умолчаниями, а порой и фальсификациями и откровенной ложью. Конечно, эту тему не исчерпаешь одной книгой. И день, когда количество трудов, посвященных истории женщин, сравнится с количеством трудов, описывающих историю мужчин, еще очень далек. И все же, прочитав эту книгу до конца, вы будете знать немного больше о том, что это значило быть женщиной в Петербурге XVIII века.